Глава 25 Пройдя по безлюдным и весьма скудно освещенным коридорам Центра детской и юношеской психиатрии г л о с т р у п с к о й больницы, она направляется к стойке медицинского поста и видит Хесса, разговаривающего с пожилой медсестрой в расположенном позади кабинете, откуда их голоса доносятся до нее из-под двери в стеклянную клетку. Несколько тинейджеров останавливаются, интересуясь, что там происходит. Тулин протискивается мимо них, стучит в дверь и, не дожидаясь разрешения, открывает ее. «Выйди сюда!» Хесса нехоть обредет след я за ней, и сестра провожает его недовольным взглядом. «Мне необходимо поговорить с парнишкой, но какая-то дубина пообещала, что его сегодня больше не станут беспокоить. Я пообещала». Тулин замечает, что руки и пальцы у Хесса перепачканы белой краской. Мальчика сегодня уже один раз допрашивали, и если ты не скажешь мне, о чем собираешься говорить с ним, ничего у тебя не выйдет. Да всего пара вопросов. Если ты сможешь уговорить сестру, обещаю позвонить завтра в отдел и сказаться больным. Сперва объясни, о чем собираешься его спрашивать.